Верстовой столб 13 -й. Сон Оржаных апостолах Эпиграф Так полуострова дрейфуют к океану От торжествующих земных кавардаков Рембо Анастасия ехала во главе своего маленького отряда хмурая, как туча. Даже Россинанту передавалось настроение хозяйки. Не говоря уж об Ольге с капитаном, они и не пробовали завязать разговор, и в глазах у них Анастасия видела неприкрытое недоумение, но никак не находила нужных слов и подходящего случая, хранила угрюмое молчание, от отчего злилось еще больше, и получался замкнутый круг. Если честно, и больше всего хотелось оказаться вдвоем с капитаном в каком-нибудь уединенном месте, взяться за руки и выговориться на чистоту. о том, что они все же люди из разных миров. И нужно вместе долго и вдумчиво ломать голову над тем, как им все-таки подогнать, притереть, совместить эти миры, чтобы родилось что-то новое, не ранившее ничьей гордости, самолюбия и устоявшихся взглядов на жизнь, о том, чем каждый из них должен поступиться и нужно ли поступаться чем-то, и вообще, можно ли до завершения их поездки в неизвестность разрешить все сложности раз и навсегда. Временами ей казалось, что и капитан ломает голову над тем же самым. Наверняка. Быть может, его мысли были отражением мыслей Анастасии. Быть может, он точно так же искал случая. А случай все не подворачивалось. Леса кончились. Они третий день ехали по равнинам, перемежавшимся редкими невысокими холмами. И эти равнины были самым неподходящим местом для серьезного разговора. Так иногда бывает. Позарез необходимы деревья над головой, лесная поляна, комната, галерея, старая стена. А вот так вот взяться за руки и уйти подальше от разбитого на равнине лагеря не получается, хоть ты тресни. Больше всего Анастасию мучила мысль, что он может подумать, будь то она бросилась ему тогда на шею из одной лишь благодарности за спасение. Чтобы покончить хотя бы с этим недоразумением, ставшим между ними или выдуманным ею, она придержала коня, подождала, пока поравняется с нечалой капитана, и тихо спросила. «Не сердишься? За что, господи?» Но в его голосе звучала нотка грусти. «Все нормально». «Вот уж нет», — сказала Анастасия, не глядя на него. «Только не сердись. Я размышляю, и мне тяжело». «Странное совпадение». сказал капитан уже веселее. Я тоже размышляю, и не над самыми простыми вещами. А не подумать ли нам вместе и вслух? Подождем, сказала Анастасия. Только не сердись. Ладно? Подождем. И отъехала. Словно камень с души свалился и увесистый. Она погнала Росинанта легким галопом, волосы развивались из-под шлема, увенчанного золотым серпом и молотом. Где те времена, когда жизнь казалась ей не лишенной тягостных загадок, но довольно простой, без крупных неожиданностей? Где времена, когда она и подумать не могла, что потрясение основ столь мучительная штука? Анастасия, светлая княжна от рога Фулухема, из рода вторых секретарей, отважный рыцарь, пустившийся в поход за знаниями, ах, каким легким и прекрасным виделся поначалу этот поход! Она остановила коня. Вокруг были возделанные поля. Пшеница стояла золотой упругой стеной, чуть колыхавшейся под ветерком. Анастасия спрыгнула с седла, сорвала колос, размяла в ладонях, попробовала зерна. Самая настоящая пшеница и на вид, и на вкус. Подъехали капитан с Ольгой. Анастасия молча обвела рукой, показывая на золотящиеся до горизонта поля. — Ну, по крайней мере, не канал, — сказал капитан. Все прекрасно понимали, что означают эти золотые колосья. Небозримые пшеничные поля — это государство. Вот только чье и как здесь относятся к путникам. Оставалось ехать вперед, что они и сделали. Скоро обнаружили торную дорогу и двинулись по ней. И прошло не так уж много времени, прежде чем капитан, случайно оглянувшись, вскрикнул. Черт! Анастасия ничего не спросила. Все и так было ясно. Далеко позади, поблизости от дороги, по которой они проехали с час назад, поднималась тоненькая струйка дыма. Прервалась. Вновь потянулась к небу. Прервалась. Возникла снова. Рядом с ней выросла еще одна. «Поздравляю», — сказал капитан. «Мы в мешке». «Может быть, они уже знают те впереди, сколько нас тут есть». «Приятная весть», — сказала Анастасия. «Что ж, деваться некуда». — Давно что-то мы ни с кем не дрались, — добавила Ольга не без азарта. — Нашла, о чем горевать, — фыркнул капитан. — Ну вот, едут. Проверка документов и багажа. Над дорогой стояла туча пыли. Навстречу скакал конный отряд и не маленький, человек двадцать. Анастасия положила руку на рукоять меча. Они стояли в ряд посреди дороги и молча ждали. Клубилась пыль, вот уже можно различить красные щиты, разноцветные плащи. Садники осаживали разогнавшиеся коней. Все они были мужчинами, голубоглазыми и русобородами. Но во всем остальном чрезвычайно походили на Анастасию. Кольчуги, остроконечные шлемы, только без символов на шишаках, мечи, копья. Разве что щиты иной формы, овальные и заостренные книзу, без гербов, да у некоторых воинов булавы, в империи почти не употреблявшиеся. Анастасия не знала, радоваться такому сходству, или оно сулит новые хлопоты, а потому на всякий случай вытянула меч из ножен, чуть-чуть, на ладонь. Они разглядывали друг друга любопытно и настороженно. Потом Анастасия тронула коня вперед так, чтобы оказаться на корпус впереди своих спутников, и сказала. «Я Анастасия, княжна от Улухем, рыцарь из рода вторых секретарей. А кто вы?» точно так же, как она, на корпус вперед выдвинулся в всадник валом плаще золотой цепью на шее и по серебряной булавой на руке, и ответил, «Я воевода-бобрец, порубежной стражи. С чем идете? Почему единственный мужик в столь поскудном облике, а девицы в доспехах?» «Так уж у нас заведено», — сказала Анастасия не без вызова. И он этот вызов принял, — сказал дерзко увещевающе. «Такого быть не может, синеглазые. а если бы и было, стоило бы вас ремешком отходить по нежным сидениям». «А ты попробуй», — сказала Анастасия, вытаскивая меч до середины. «Таська, не заводись», — тихо посоветовал капитан. «Монастырь тут чужой, треба оглядеться». Воевода Бобрец, играя плеткой с резной ручкой, разглядывал Анастасию с любопытством и насмешкой и хвататься за меч не собирался. От него исходила спокойная уверенность, вполне понятная для человека с двумя десятками всадников за спиной, стоявшего к тому же на своей земле. «Ну?» — сказала Анастасия, чувствуя себя все же не очень уверенно. «Ты откуда такая прыткая?» — спросил Бобрец с интересом. откуда где все такие?» — сказала Анастасия, гордо задирая подбородок. «Положим, ты этой железкой владеешь хорошо», — сказал Бобрец. «Положим кого-нибудь да поцарапаешь». «А долго ли продержишься? К святому перу мы тебя, конечно, не отправим. А вот ремешком как следует поучим. На коняшку долго не полезешь». «Погранец, ты уж тоже не заводись», — сказал капитан. «Давай-ка поговорим лотком. Девушки у нас молодые, горячие, привыкли за шпаги хвататься, не наигрались, лихо не хлебали. Ты это учитывай. Мужик-то, я вижу, серьезный, и потому объясни мне». «У вас, честных проезжающих, резать принято или как?» «Режем мы, если приходится, лазутчиков до сволоту с канала», сказал Бобрец с достоинством. «А если ты честный проезжающий, вреда тебе не будет». «Ты-то сам кто такой?» «Да как тебе сказать? В нынешнем положении странник». «Глядят на хмуренные хаты, и вот ни бедный, ни богатый к себе не пустит на ночлег». Бобрец вытаращил на него глаза. «Откуда знаешь?» И сам продолжал торжественно, как читают молитву. «Не все ли равно, там человек или тень от облака, куда-то проплывший в туман густой? Ой, пасашок мой суковатый, обвитый свежей берестой, родней ты мне и ближе брата!» Теперь капитан таращился на него, А во всадниках что-то переменилось. Они смешали строй, копья опустились, взгляды потеряли зоркую подозрительность. Ощущение предстоящего боя растаяло без следа. Анастасия невольно разжала пальцы, и меч ее скользнул в ножны. Крестовина глухо стукнула серебряную оковку. — Так бы сразу и говорил, — сказал Бобрец. И коли уж вы с той стороны едете, не слыхали, что за переполох был нынче ночью на канале. Полыхала на совесть. Я старался, скромно сказал капитан. Ну, ты, а что там? Да нахамили, как последний сволочь, сказал капитан. Нашу Настасью к себе принялись в гости тащить, не пригласив честью. Вот и пришлось. А вас они не трогают? Нас они, братец, давно не трогают, объяснил Бобрец значительно. Моего дедушку спросишь, он тебе расскажет, как они канальщиков отучали честных людей бежать. Капитан перекинул ногу через седло, спрыгнул на землю и предложил воеводе. «Пошли, поговорим». Бобрец, ничуть не удивившись, тоже спешился. Они отошли от дороги и оживленно о чем-то заговорили. То один размахивал руками для вящей убедительности, то другой. Но выглядело все это вполне мирно и длилось довольно долго. Два раза Бобрец оглянулся на Анастасию с удивлением и уважительно. Потом разговор, должно быть, зашел об автомате, потому что капитан выстрелил в землю. Конники встрепенулись, но Бобрец смахнул им рукой и остался спокоен, хотя это далось ему не так уж легко. Возвращались они с видом людей, довольных друг другом и успешно завершивших трудное дело. Бобрец смахнул своим рукой. сполох напрасный, люди свои. И весело глянул снизу вверх на Анастасию. И все же не верю я синеглазые, что ты искуснее меня на мечах. Потом попробуем, сказала Анастасия мирно, если будет такая охота. Они тронулись в путь. Бобрец ехал между капитаном и Анастасией и рассказывал, очевидно, продолжая начатый с капитаном разговор. И понимаешь, бумаг вообще-то мало осталось от самого начала. Я говорю от мрака кромешного, но известно до подлинно. То святой хер по земле этой ходил и учил, что безобразие против нас наворочено изрядно. А потому следует ни на кого особо не глядеть, дуриком чужих укладов не хватать, а жить себе своим умом и жить с земли, потому как баловство проходит, словно дым и облака, а земля вечна, А сочинение много печальников, апостол ржаных, он сам же и записал по памяти». В те начальные времена и мы тех апостолов чтим, как людей душевных и пробирающих до сердца. Лицо его стало отрешенно важным, и он нараспев продекламировал. «Прощайте, не помните лихом, дубы осыпаются тихо над низкой ржавой луной, лишь вереск да терн узловатый, репейник да леший косматый, буянит под ветровой». И капитан свободно без запинки подхватил. Лопух не помянет и лошадь, дубового хвороста ношу, а плачет золой камелек. Краем уха Анастасия слышала, как Ольга за ее спиной что-то отвечает, смеется. Все было в порядке, и Анастасия уже как-то не удивляла, что рядом с ней в рыцарской броне едут мужчины, а не женщины. Мир был огромен и многолик, а ее прежняя жизнь лишь бусинка в пестром ожерелье многоцветия укладов и обычаев, законов и установлений. Трудно было понятно отрешиться от сознания, будь то единственное верное и правильное лишь то, что ты знала с детства. Трудно было принять право других жить по тем законам, что заложили их предки. Но путешествие продолжалось, и старые предрассудки выпадали, словно молочные зубы. Анастасия чувствовал себя старше, словно не дни проходили в седле, а годы. Впереди вырастал город, прямые чистые улицы, высокие терема, деревянные каменные, под яркими веселыми крышами, разноцветными, как ярмарочные леденцы. Терема, сверкавший радужным многоцветием оконных стекол и витражей. Такие витражи Анастасия видела только в императорском дворце, а здесь они были чуть ли не в каждом доме. Китиш с гордостью оборонил Бобрец. Город был без стен, И это многое сказала Анастасия, знакомая не понаслышке с усобицами, стычками на границах княжеств, осадами горкомов, массивными стенами городов счастливой империи, окованными железом воротами. Только сильный, уверенный в своем могуществе город может заменить стены гордой славой своих рыцарей. «Жить будете у меня», — сказал Бобрец. «Не стесните чай. Между прочим, братишка младший у меня холостякует». «Так что, если надумаешься, надумаешь, принять сватов...» Капитан ничего не сказал, только перехватил взгляд воеводы, и зубы блеснули из-под выгоревших усов. Анастасия со смешливым чувством смущения и гордости опустила глаза, а бобрец смущенно почесал в затылке. «Понял. Считай, пошутили». Дом у него был большой, с просторным чистым подворьем Широкое крыльцо вело на поднятую нарезных столбах крытую галерею. Такие же собаки, немного настороженно принявшие горно, такие же куры, даже осанистый петух совершенно также расхаживал, кося хозяйским спесивым глазом. Вот только вышедшая навстречу хозяйка, сероглазая и русоволосая, Анастасия несказанно изумила, хотя Анастасия и постаралась этого не выказать. Впервые в жизни Анастасия видела женщину без штанов. Словосочетание, заранее выглядевшее невозможным, как твердый воздух. И тем не менее штанов на хозяйке не было. На ней была белая рубашка до колен, перехваченная на талии вышитым поясом. И широкие рукава, и открывавший стройную шею ворот, и подол, вышиты красным, синим, желтым шелком. Надо признать, это выглядело красиво, и женщина двигалась легко, свободно, грациозно, ничуть не стесняясь открытых до колен, загорелых ног. Отсюда ясно, что такова повседневная женская одежда, и так здесь ходят все. Анастасия почесала в затылке, мысленно, а вслух ничего не спросила, вспомнив, как не единожды попадала в просак. Впрочем, хозяйка тоже смотрела на них удивленно, именно на них с Ольгой, а не на капитана. Это лишний раз подтверждало, что здесь именно они с Ольгой выглядят странновато, и Анастасия по дурной привычке сердито прикусила губу. «Баню, мать, баню!» «Сейчас мы гостей в баню-то и загоним!» Весело гремел Бобрец, обняв жену за плечи и, улыбаясь гостям, открытой и самой чуточку хвастливой улыбкой довольного судьбой человека. Анастасия ощутила легкий укол зависти. Наверное, впервые что-то в прежней жизни показалось ей неправильной игрой. «А что такое баня?» Все-таки не удержалась она от вопроса, снимая меч. Бобрец захохотал. Не обидно, но так громко, что петух, в раз потеряв спесь, припустил прочь. Не знаешь? Ну, синеглазая, но ну, княжна, а еще с мечом. Алена, уяснила, что тебе сделать надлежит? А покажи-ка ты им, что такое баня, так, чтобы до старости не забыли. Очень скоро Анастасия с Ольгой убедились, что баня — это и в самом деле вещь, которую после первого знакомства с ней забыть уже невозможно, и описать трудно. Жаркий пар, ведро ледяной воды, коварно опрокинутой на голову Алены в самый неожиданный момент, испуганно довольный виск, шипение кваса на раскаленных камнях, ощущение до скрипа отмытой кожи, беспощадное избиение веником, чудодейственным образом снимавшее усталость и дурное настроение. Одним словом, когда Анастасия вывалилась в предбанник и попыталась отдышаться, она ощущала себя новой, не прежней. Казалось, родилась заново. С этим не могли сравниться ни ванной империи, ни купания. Она приняла из рук Алёны кувшин пахучего кваса и жадно пила, проливая на грудь. Передала кувшин Ольге и отфыркнулась. «Легенда! У вас, значит, бани нет?» покачала головой Алена, не без сочувствия. «Грустно! А не надеть ли вам девушке платье? Я сразу подумала и принесла». Она кивнула на скамью с одеждой. «Так это и есть платье? Хру меня подери!» Вспомнила Анастасия от изумления старое богохульство. И вспомнила картину прежней жизни, что показал волшебник. Волшебник был жалкий, но картина настоящая. Это платье и есть, такие же, как на Алене. Но как же вот так взять и на люди в нем выйти? — А обязательно? — спросила она, едва ли не жалобно. — Но от чего же? — Алена улыбалась. — Просто в штанах у вас, девушки, вид немного странный. Оглядываться на улицах, может, и не будут, зато про себя насмеются вдосталь. Неизвестно, как повела бы себя Анастасия, оказавшись тут одна, без Ольги, но той предложении пришлось по вкусу. Даже глаза разгорелись, и она моментально сделала умоляющее лицо. «Анастасия, любопытство ради!» Если совсем честно, это же самое любопытство искушало Анастасию ничуть не слабее. Алена в платье выглядела, «Какое-то новое, непонятное Анастасии чувство здесь и от зависти, и от желания соперничать, и от стремления покрасоваться, и... и понравится кое-кому», — решительно закончила она про себя. А Ольга уже надевала через голову белое платье с вышивкой. Алена помогала ей, стянула бород шелковым крученым шнурком, завязала пояс, отступил на шаг, оглядела. «Ну вот, просто прелесть!» «А зеркало?» — нетерпеливо спросила Ольга. А зеркало в доме. Пойдешь? Пойду. Анастасия колебалась. И было от чего. С одной стороны, до ужаса непривычно. С другой до ужаса красиво и все здесь так ходят. С одной стороны, никогда прежде с рыцарем такого не случалось. С другой, нигде не сказано и не записано, что ношение такой вот одежды противоречит рыцарскому кодексу и воспрещается. Все законы и заповеди об этом молчат. подходя с позиции формального крючкотворца, нигде не записано черным по белому, что рыцарю прощается появляться на людях без штанов. Никто не предусмотрел такого случая. Согласно строгой логике, отсюда вытекает, где нет запрета, нет и нарушения. Анастасия азартно махнула рукой. «Ну-ка!» И оказалась в платье. Одернула подол, поправила пояс и с нарочитым безразличием поинтересовалась, «Надеюсь, я посмешищем не выгляжу?» «Прекрасно ты выглядишь», — сказала Алена тоном старше и умудренной, хотя была не старше Анастасии. «Клянусь апостолами, лучшего и желать не стоит». И все-таки пришлось собрать в кулак все самообладание и смелость, чтобы выйти за порог бани, как ни в чем не бывало пройти по двору в дом. Сначала Алена отвела их в комнату с большим зеркалом. Увидев себя во весь рост, Анастасия не могла бы описать свои чувства, являвшая причудливо мешанину, но утешилась все той же мыслью, где нет запрета, и все-таки красиво, что до Ольги ее, похоже, такие сложности не волновали. Анастасия отрешилась от своих последних колебаний, когда едва не покраснела под восхищенным взглядом капитана. Он только и выдохнул. Настасья нет слов». Сам он вернулся из бани безмерно довольный, в белой вышитой рубахе бобреца, в его же синих штанах в узкую алую полоску, в остроносых сапогах младшего брата Воеводы. Отросшая за время путешествия щетина помаленьку превращалась в пушистую бородку, и капитан не собирался ее сбривать. Он крутился перед зеркалом даже дольше, чем Анастасия, а поймав ее смешливый взгляд, без тени смущения объяснил. Всегда хотелось, знаешь ли, так вот по городу пройтись, пройтаться. Бобрец, у тебя мурмолки случайно не найдется, чтобы с золотыми кистями? Набекрень ее на буйную голову и гоголем. Найдем, Иваныч. Бобрец водрузил на стол пузатый глиняный жбан, содержимое Коева, назвал медовухой. А пока что, как заведено после баньки, и не нами заведено. Стол, признаться, был богаче тех, за которыми Анастасия сиживала в счастливой империи. Медовуха сначала показалась ей некрепкой сладкой водичкой, но вскоре в голове зашумела, и она оценила коварство напитка. Платье ее уже ничуть не стесняло и не казалось неуместным. Она частенько ловила на себе взгляды капитана, вспомнила жесткие тюки в фургоне, треск пожарища, потом ливень, все слова, что были тогда сказаны. Неожиданно для себя сказала бобрецу, «Хорошо живете, признаться. Бани, платья, стен вокруг города и в помине нет». Бобрец переглянулся с женой, они улыбнулись друг другу, потом его сказал. «Знаешь, Настасья, жизнь вообще-то не так, чтобы уж полностью безоблачная. Хорошо понятно, если бы землю населяли одни праведники, но ведь нет этого пока. Бывает всякое, и люди бывают всякие. Однако ж стараемся». «Вы мне вот что объясните». сказала чуточку захмелевшая Анастасия громко и решительно. «Кто из нас, империя или вы, ближе к древним, а значит, счастливее? Вот какой вопрос меня гнетет». Бобрец развел руками. «Тут уж я судить не могу. Древний рядом с тобой сидит». Капитан молчал, сосредоточенно думал. Лицо у него напряглось, потеряло всякую беззаботность. «Ох уж эта таська», — сказал он наконец, «иногда бьет самое яблочко». По-моему, Тасенька, вопрос нужно совсем по-другому ставить. Как мне это не больно говорить, но счастье, похоже, совсем не в том, чтобы походить на древних, на нас, то есть. Одним словом, жить мне хотелось бы не в вашей империи, а тут, а тебе. — Там моя родина, — сказала Анастасия. — Там? — Гости мои дорогие, — сказал Бобрец. — Я, признаться, к ученым разговорам не приучен. Простой порубежник, чего уж там. А вот придет братишка, он у меня ученым и звездочетом будучи, к умным мыслям имеет прямое касательство. С ним и стоит такой разговор заводить. А мы уж давайте, как после честной баньки. Идет? Он подпер широкой ладони щеку и запел. Не жалю. Он пел чистым и звонким, печальным и сильным голосом, и все сидящие за столом замерли, а песня лилась, и река, спокойная могучая река, подхватившая Анастасию, уносила ее куда-то к иным берегам, где догадки становились истинными, а истины стоили того, чтобы служить им всю оставшуюся жизнь, ни о чем не сожалея. Она пригорюнилась, подумав с щемящей тоской, что еще не сделала в жизни ничего такого, оказывается, чем бы могла похвалиться, чем бы стоило гордиться. Украдкой покосилась по сторонам. Капитан сидел нахмуренный и серьезный. На реснице у Ольги блестела слеза. — А ну! — в обрез хлопнул по столу ладонями. Подпрыгнули, зазвенели кубки. — Огорчил я вас, гости дорогие. Пора и развеселить. Он выбрался из-за стола и пошел в пляс по горнице с прихлопом и притопом, гремя каблуками оструганной доски пола, закинув кучерявую голову, то разбрасывая руки, то подбочениваясь одной и закинув другую на русый затылок, большой красивый человек в большом красивом тереме. Капитан не выдержал, встал. У него получалось хуже, но он старался как мог, и пол гудел под их сапогами, они разошлись всерьез. Анастасия тоже ощутила жгучее желание пройтись вот так в танце, красиво и гордо, как плыла вокруг мужчин Алена, придерживая концы неизвестно откуда взявшегося платка. Однако осталось сидеть, знала, что у нее так не получится, а потому не хотела расстраивать их пляску жалким подражанием, но тянула. Дверь распахнулась, и кто-то весело закричал с порога. «Воевода, врагов пропляшешь!» Одно ухо спит, другое службу несет. В обрез остановился, отдуваясь нарочито тяжело. Поплясали. Ну, Иваныч, молодцом. Не умеешь, но стараешься. А вот это и есть мой ученый братишка, который скоро дыру в небе проглядит, все звезды сочтет и в книгу запишет, как который прозвище. Брат был хоть и младший, но ростом не ниже старшего и не уже в плечах, Только лицо тоньше и глаза выдают человека, привыкшего читать много и долго. В них отражение той глубины, что порождают, тысячи крат отразившись в глазах, мудрые рукописные строки. Анастасия знала такие глаза у книжников в империи. Правда, те были грустнее, быть может, от того, что книг в империи было мало. Настолько, что это толкало многих, как шептались к запретным и грешным поступкам, самим писать книги. «Звездочет Елизар», — сказал Бапрец-младший, — «как вас зовут, знаю уже. Что глаза таращишь, Родя? Твои конники жены друзей имеют, а жены соседок. За пять улиц от вас еще рассказывают, что княжна Анастасия одолела дракона, а на соседней уже прошел слух, что она всех канальщиков загнала в канал, да так и велела там сидеть, пока не поумнеют. Что народ, прямо скажем, принимается одобрением». Правда, верю я этому мало. С каналом так просто не справишься. Тут потрудиться предстоит. Так, княжна? Так, сказала Анастасия, открыто глядя ему в глаза. С ними повозиться придется. Он глянул мимо Анастасии, на Ольгу, а та на него, и у них словно сразу возникло некое сцепление взглядов. Но к столу засуетился бобрец старший. Анастасии показалось, что к ученому брату, хоть и младшему, она... Он относится с большим уважением. Видимо, были причины и основания. Они не надоело ли за столом? Спросил Елизар спокойно и уверенно. Провел бы гостей по городу. Как гости? В самом деле, пойдемте. Это Ольга, прежде чем кто-то успел ответить, шагнула вперед. Шестером они шли не спеша по широким улицам и улочкам поуже. Фонари на столбах горели неярким, но чистым пламенем, без копоти и дыма. и было довольно светло. То там, то здесь слышались песни, и грустные тоже. Но сравнение все равно оказалось не в пользу настороженно угрюмых вечерних улиц имперских городов, где обязательно бы разорвали тишину, то визгливый скандал пьяных ремесленников, то сдержанно приглушенная перебранка публики почище, то ляск мечей очередного поединка, свистящие дыхание и проклятия сквозь зубы. Нечего и сравнивать, подумала Анастасия, здесь гораздо покойнее себя чувствуешь. Она искоса оглянулась через плечо. Ольга с Елизаром, приотстав, о чем-то тихо разговаривали, уже как старые добрые знакомые. Анастасия в легком облачке не развеявшегося хмеля хотела громко бросить им что-то озорное, но ладонь капитана сжала ее пальцы. Она притихла, опустила голову, сразу вспомнила, что сложностей в жизни осталось немало. и главная сложность – шагает рядом и держит за руку. Открылась широкая площадь, залитая багровым светом полной луны. Четыре каменных фигуры, высеченных довольно мастерски, стояли на ней, одна повыше остальных. Она изображала человека с нахмуренным лицом, выбросившего руку в жести отрицания и решимости. Остальные стояли вольно, опустив руки в позах спокойных и мирных, словно бы отдыхая от тяжких и трудных свершений. Но лица их, как рассмотрела Анастасия, были скорее грустны. Венки из ржавых колосьев покрывали их головы. Колосья не каменные, а живые, настоящие, и перед ними на каменной плите горел невысокий алый огонь. «Тот, что выше, — святой хер», — сказал Елизар. Имя в тумане времени затерялось и забылось, но слова и дела, заложившие основу, остались. Основа, надо сказать, была проста – себя не потерять. Понятно, все сложнее и длиннее. После него остались книги. Но главное легко укладывается в слова – быть собой и жить памятью. Он помолчал. «Скорее всего, память осталась не вся. Может, мы в чем-то и напутали? Но сохранившееся, быть может, только истиной. А это ржаные апостолы, мученики земли и памяти». «Святой Сергей, святой Сергей другой, святой Николай. И потому молимся за их честную жизнь и злую гибель от подлой вражеской руки. Супруги мы, в живых веках заколосится наше семя и вспомнит нас, молодое племя, на песнетворческих пирах». Ладонь, сжимавшая пальцы Анастасии, разжалась. Анастасия подняла на капитана глаза и спросила шепотом, «А как с ними было на самом деле?» Он не ответил. прошел к толстой квадратной плите, к алому пламени, наклонился и положил что-то подальше от огня. Анастасия подалась вперед и рассмотрела кусок хлеба. Капитан вернулся, вновь стал рядом с ней и сказал тихо, «При жизни бы им хлебушка». Анастасия показалось, что на нее пахнуло сырым холодом, и она поежила, зябко подняла плечи. Что-то за всем этим стояло, какая-то трагедия — Как водится, сложнее, страшнее и непонятнее отрывочных воспоминаний о ней. Что за память сохранится о нас, если мы вдруг неожиданно исчезнем с лица земли, подумала Анастасия, и ответа не нашла. Возвращались молчания. Даже Ольга с Елизаром притихли, что до Анастасии ее не покидало ощущение, будто она приблизилась к какому-то рубежу и предстоит решительно шагнуть вперед, оставляя на будущее сложное коловращение мысли, рассуждения и метания. Какое-то время она притворялась перед собой, будто не понимает, в чем заключается рубеж и шаг. В последний раз пыталась оттянуть неизбежное, а потом подошла и приоткрыла дверь своей комнаты на миг раньше, чем в нее собрались тихонько постучать. Закинула руки капитану на шею, закрыла глаза и прильнула к его губам.